Глава 18. Расширять и увеличивать державу, у него не было ни охоты, ни надежды. Даже из Британии он подумал вывести войска и не сделал этого лишь из стыда показаться завистником отцовской славы. Только Пантийское царство с согласием Полимона, да Альпийское после смерти Коттия, он обратил в провинции.